Глава 5. Смотри, закричала Адел. Деревье. Я проследил взглядом за её вытянутой рукой и действительно увидел дерево. Высокие, тонкие пальмы со свисающими выгоревшими листьями и заострёнными светло-коричневыми стволами. Вода, удовлетворённо сказал я. Видишь, листья зелёные и сильные. Если они коричневые и пожухшие, значит, воды нет. А ты сомневался? Настиралась она. Ты привёз меня сюда, зная, что воды может не быть. Она не злилась, просто очень удивилась. Я не улыбнулся. В Пендже никогда не знаешь, где найдёшь воду, а где нет. И да, я привёз тебя сюда, зная, что воды может не быть, потому что ты очень старалась произвести на меня впечатление, что тебя не волнует ничего, кроме поиска брата, и тебе это удалось. Долкнула. Ты думаешь, я дура? Глуповатая и неразумная женщина? Это был не вызов, она констатировала факт. Тебя так волнует, что я о тебе думаю? Нет, тут же улыбнулась она. Так же как и тебя вряд ли волнует, что я думаю о песчаном тигре. Она обогнала меня и поскакала к оазису. На этот раз вода оказалась чистой и сладкой. Мы попробовали её сами, потом напоили лошадей и наполнили фляги. Дел не скрывал удивления, что в Пендже можно найти такое сокровище. Деревья предлагали спасительную тень, под ними росла трава, холмики бледной зелени, соединенные длинными тонкими отростками. Песок здесь был таким же, как в пустыне, но вместо тепла хранил прохладу. Всю мою жизнь я не переставал изумляться многообразию Пенджи, что это был за странный мир. Он манил, он вытягивал из вас соки и дурачил бесконечными превращениями хамелеона, а потом убивал. Азис был большим. Его окружала каменная изгородь, построенная руками человека, чтобы защитить убежище от самумов. Пальмы возвышались над сеткой травы. Растительности было достаточно, чтобы в оазисе могли прожить два небольших племени, а может ещё и кравуан или два одновременно пару недель. Всё это время животные могли бы спокойно пастись, не угрожая природе этого уголка. Но задержись они подольше, и азия смог бы быть уничтожен полностью, а в пень же нашлось бы немного людей, которые решились бы оставить другого без еды и воды, даже ради своих животных. Обычно в подобных местах кочевники устраивали лагерь на неделю или две, а потом шли по пескам к следующему азису, и до прибытия других путешественников природа успевала оправиться. Хотя были случаи, когда азисы уничтожались полностью бездумными караванчиками. Колодец на самом деле был не колодцем, а больше напоминал водоём. Из глубокой трещины в земле били ключи, вокруг них люди выложили из камней глубокий круглый бассейн футов 7 от края до края. Внутри этого полукольца росла самая густая поросль жёсткой жилистой травы, в которой не было и намёка на сладкий сок горных трав, но набить желудок можно было и ей. В жаркие сезоны ключи были тонкими струйками, и воды в бассейне было настолько мало, что она едва смачивала нижние камни. В такое время я подъезжал к источнику с обнаженным мечом. Мне не раз приходилось сталкиваться с людьми, которые до того боялись лишиться воды, что не допускали вторжения в Азис посторонних. Бывали случаи, когда мне приходилось сражаться за один глоток. Однажды я убил человека, чтобы напоить лошадь. В это время года ключи наполняли бассейн до краев. Вода переливалась через позеленевшие камни, так что Дэл и я расседлав и напоив лошадей, сбросили бурнусы, уселись в тени пальм, прислонившись спинами к кольцу камней, и расслабились, наслаждаясь желанной передышкой. Дэл откинула назад голову, подставив лицо солнцу, и закрыла глаза. Юг так не похож на Север. Ты правильно сказал. Они разные по характеру и по виду, как мужчины и женщины. Он улыбнулся. "Я люблю север, всю его снега, ме":["доум буранами. Но в юге есть своё жестокое очарование." Я ухмыльнулся. "Большинство людей этого не замечают." Дэл пожал плечами. "Мой отец учил меня смотреть на все места и всех людей открыто и с пониманием. Учил хотеть понимать нарывы других. Не суди сразу, говорил он, пока не узнаешь, что находится под одеждой или кожей." Даже пол не главное. В ее голосе прозвучала нотка кислого юмора, хотя, судя по южным законам, это вам трудно понять. В любом случае, я не притворяюсь, что уже поняла юг, но он начинает мне нравиться. Я пришлепнул насекомое, попытавшееся засунуть свой хоботок под кожу моего бедра. Я был почти обнажен, на мне оставалась только набедренная повязка, которую носило большинство танцоров мечей. Без ощущения физической свободы нельзя войти в круг. По Alan найдётся людей, которые бы назвали Пенжу приятным местом. Дал махнула головой, и светлая коса скользнула по её плечу, как ящерица, взбиравшаяся на камень. Нет, её не назовёшь приятной. Она дика, опасна и зла, как снежные львы в горах севера. Как и львы, она ходит одна, надеясь на свою уверенность и силу. Снежные львы убивают без сожаления, их не мучает совесть после каждого убийства. Дал вздохнула. В глаза ее были закрыты, под ними лежали тени от бледно-желтых ресниц. Жестокость – это часть их. Без нее Лев не был бы львом. Хорошее описание Пенджер. Я посмотрел на Дел. Голова запрокинута, лицо подставлено солнечным лучам, и удивился, откуда у совсем молодой девушки столько мудрости. Такие знания можно получить лишь прожив долгую жизнь. А потом, глядя на нее, я уже не думал о мудрости. Я думал только о ней. Я встал, подошёл к Дел. Она не открыла глаз. Я наклонился, сгреб её в лохапку, поднёс к бассейну и опустил в воду. Она вынырнула от фыркивая, разбрызгивая воду, испуганная и растерянная одновременно. Мокрые пальцы нащупали кромку каменного круга и крепко вцепились в него. Роскошные светлые волосы слиплись от воды. Я стоял рядом и молчал. Через несколько секунд с её лица исчезла ярость, а напряжённые плечи расслабились. она вздохнула и закрыла глаза, наслаждаясь водой. Вымок не как следует, посоветовал я ей. Тебе нужно напитать кожу влагой, прежде чем двинемся в путь. Вместо ответа она с головой ушла под воду. Я полюбовался пузырями, а потом повернулся к седлу, чтобы вытащить мясо кумфа из переметной суммы. Рычание я услышал до того, как увидел зверя. Я даже представить себе не мог, когда он успел выбраться из своего логова в скалах. но он уже припал к песку и траве, обнажив зубы и нервно бил себя коротким хвостом. Длинные, чуть изогнутые клыки торчали из пасти и касались мощной нижней челюсти. На ромбовидной голове песчаного цвета горели зеленые глаза. Самец, молодой и здоровый. Песчаные тигры не вырастают до огромных размеров, им этого не требуется. Песчаный тигр — это просто камок ненависти. У них короткие лапы, куцы и хвосты и почти незаметные уши. Огромные глаза перед атакой покрываются проволокой, словно разум зверя бродит где-то в иных мирах, но это только иллюзия. Нежный, обезоруживающий взгляд моментально изменится в секунду прыжка, которая принесёт жертве смерть. У любого песчаного тигра, независимо от размера, задние лапы и бёдра сильнее, чем у взрослой тренированной лошади, а их челюсти способны просто перекусывать человеческую руку. Одного взгляда на песчаного тигра мне хватило, чтобы утонуть в воспоминаниях. В голове замелькали образы: другая кошка, другой тигр, приготовившийся вырвать мои внутренности или выгрызть мне горло. Прошло много, много времени с тех пор, как я видел песчаного тигра. Их осталось мало, и это одна из причин, по которой моё имя идеально соответствует моей профессии. Песчаного тигра многие считают почти мифическим животным, рождённым древними сказками и легендами, хотя в нём нет ничего мифического, и не было ничего мифического в звере, застывшем передо мной. А вот я мог уйти в мифы. Ножней я бросил на землю около седла, там же остался разъящий. Я проклял собственную глупость. Надо же было настолько увлечься водой, чтобы пренебречь собственной безопасностью. Подобная беззаботность могла закончиться и смертью. Я застыл, зная, что малейшее движение должно было вызвать немедленную атаку. Тигр прыгнет в любом случае, пошевелюсь я или нет, но провоцировать его всё равно не хотелось. А если неужели это повторится? Мне хватил одного раза. Рука скользнула к ножу, пальцы сомкнулись на рукояти, ладонь сразу стала влажной. Я почувствовал, как в животе у меня завязываются узлы. Боги, не надо. Сузившиеся зелёные глаза смотрели с отрешённым сонным выражением, но я видел, что взгляд начинал меняться. И услышал за спиной плеск воды. Оставайся в воде, Дэл. Она что-то спросила, но тигр прыгнул, и я уже ничего не слышал. В одно мгновение я выхватил нож из ножен, выставил его навстречу зверю, но тигр оказался умнее, чем я думал. Но вместо того, чтобы прыгнуть мне на горло, раздирая когтями плечи и грудь, он ударил мне в живот, и я тут же задохнулся. Я почувствовал, как напряглись его задние лапы, чёрные когти впились в песок, и я упал на землю под тяжестью зверя. Мой нож прошёл сквозь жёсткий мех и по рукоять скрылся под шкурой. Я услышал страшный тигриный крик боли и ярости. Левой рукой я вцепился коту в горло, стараясь держать его широко раскрытую пасть подальше от моего незащищённого живота. Рука, сжимавшая нож, была мокрой от кошачьей крови. Тигр дышал мне в лицо, и я задыхался от вони и запаха гнилого мяса. Зверь рычал и хрипел от напряжения, пытаясь вонзить в меня длинные клыки. Я боролся с такой же силой, втыкая нож глубже в надежде добраться до жизненно важного органа. Одна из мощных задних лап вытянулась и когти содрали кожу с моего бедра. Испуг предал меня силы. А у меня уже достаточно шрамов в песчаного тигра, чтобы производить впечатление на женщин. Больше мне не нужно. Потом я услышал виск самки и понял, что мы с Дел нарвались на пару скотята. Одинокий песчаный тигр очень неприятное животное. Гораздо опаснее столкнуться с самкой и с самцом, но самое страшное встретить самку с котятами. У воды осталось Дел Мне удалось перекатиться и прижать тигра к земле. Для него позиция оказалась непривычной, и он забился сильнее. Но я вонзил нож глубже и, наконец, услышал ужасающий визг кошки в смертельной огони. Удовольствия мне это не доставило, да и никогда не доставляло. Но на самое бичевание времени не было. Я вскочил на ноги и повернулся, чтобы броситься на самку. Но перед ней уже стояла Дел, сжимая двумя руками северный меч. Свет сбегал по радужным рунам кострею клинка. Она стояла перед тигрицей как живая скульптура, чуть согнув ноги для равновесия. Вода стекала по рукам и ногам, мокрые волосы прилипли к спине, зубы были оскалены в вызове таком же диком, как у кошки. Если бы я не видел, как поднималась и опускалась её грудь, я бы подумал, что Дел превратилась в статую. Я полюбовался ею и шагнул вперёд. "Нет!" закричала Дел. "Она моя! Не будь дурой!" рявкнул я. Самка гораздо опаснее самца. Это точно, согласилась она, и через секунду, взглянув на Дел, я понял значение ее улыбки. Самка, которая обычно трудно разозлить, выскочила из черной дыры в поросших мхом камнях. Не такая крупная, как самец, но гораздо более злобная. Где-то в скалах остались ее котята, и она готова была драться до смерти, лишь бы обеспечить им безопасность. Она могла обрушиться на Дел как самум на пушинку. Кошка оттолкнулась от песка и прыгнула. Задние ноги снова согнулись, чтобы в конце прыжка вцепиться в Дэл. Я не стал терять время, раздумывая, смогу ли я сделать это, а просто сделал. Я кинулся вперёд, не уступая в скорости кошке, и ударил её плечом в грудь, пока она была в воздухе. Я услышал, как выругалась Дэл и понял, что она остановила удар, когда меч был в дюймах от моей головы. Кошка упала на землю, кашляя и хрипя от недостатка воздуха, но зарычала, когда я склонился над ней. Левой рукой я схватил ее под челюстью, отрывая голову кошки от песка, а правой с ножом провел по ее горлу. Бедро болело. Я присел рядом со съежившейся кошкой, посмотрел на ногу и понял, что мне здорово досталось от солнца. Будут новые шрамы. Потом я поднял голову и увидел, что лицо Дел горело ярче, чем солнце. Она была моей! – кричало Дел. Моей! – и я вздохнул, проведя при плече по потному лбу. Давай не будем спорить. Она мертва и никаких счетов. Но ты убил её, а она была моей. Ты украл мой удар. Я посмотрел на неё внимательнее. Она побелела от гнева, а пальцы судорожно сжимали меч. На секунду я даже подумал, что сейчас она опустит беспощадный клинок на нося мне неотвратимый удар. Дел Она выдала длинную фразу на северном языке, слова в которой я не понял, но общий смысл уловил. Девочка вспомнила самые грязные выражения из всех когда-либо подслушанных мною, а я считал себя знатоком в этом вопросе. Я выслушал все молча, позволив ей выплеснуть свой гнев, потом вскочил на ноги и шагнул к ней. Острое мечо уткнулось мне в грудь. Я тут же поежился. Лезвие было холодным, холодным в даже в пылающем жаре южного солнца. Смерть снова указала пальцем на мою душу и постучала. Тигр, ты там? Я отшатнулся. Эта кошка могла убить тебя. Резко бросил я, разозлившись скорее на свой испуг, чем на нее. Не веди себя как дура, Дел. Дура! выпалила она. Это ты дурак, Танцор Меча. Разве мужчина крадет удар у другого мужчины? Разве мужчина запрещает другому мужчине убивать? Да разве мужчина защищает другого мужчину, когда тот готов к бою и может справиться с ситуацией сам? Ты ничего не забыла, поинтересовался я. Ты не мужчина, Дэл, хотя пытаешься его изображать. Я это я, она перешла на крик. Я просто Дэл, и мой пол ни на что не влияет. А и ты, женщина, не веди себя так, как будто у тебя песок в голове, посоветовал я и прошёл мимо неё к воде. Это у тебя песок в голове? с горечью крикнула она. Ты дурак, если думаешь, что я беспомощная коробка и нежная. Я решил не обращать на нее внимания. Бедро горело, возбуждение от боя улетучивалось, желудок вспомнил, что мы не успели поесть. Я вздохнул. Ярость не разрешает никакие споры, даже в круге, особенно в круге. Так что я снял сандали, перешагнул через кольцо камней и погрузился в воду с головой. Когда я вынырнул, схватившись рукой за камни, Дел лезла на скалу к логову тигров. Я тут же вылетел из воды, рычав от ярости, и оставляя за собой мокрую дорожку, кинулся по песку к камням. Но когда я до них добрался, дель уже спускалась вниз. Она соскочила с камней, откинула на спину мокрую косу и грустно посмотрела на меня. В руках она держала двух котят. Малыши попискивали, пытались рычать и беспомощно шлёпали лапами по её рукам. Когти у котят прорезались через мембраны только в 3 месяца. Возможно, поэтому первые 3 месяца тегриной жизни их родители были так злы и агрессивны. Котята не имеют природной защиты гораздо дольше, чем другие жители пустыни. У этих малышей ещё не выпали молочные зубы, значит, они ещё не перестали сосать мать. Я выругался. На песок с меня стекала вода. Ты хочешь оставить их себе? Они умрут без помощи. Я им помогу. Я прыгал на корточки, не обращая внимания на боль в бедре, и поднял одного котёнка за шкирку. Не могу отрицать, в 2 месяца они были милашками, лупами, как кумфа. Лучше будет, если я их убью сейчас. Доло шатнулось. Ты не смеешь, Баскане беспомощно сказал я. Ради спасения в Вальхалле, дал, это песчаные тигры. Не нужно, чтобы они жили в этом оазисе или начнут погибать люди. Люди сами о себе позаботятся, а котята нет. Я снова вздохнул и позволил котёнку схватить меня за палец. Пока малыши не могли защищаться, зубы у них были тупыми, а когти скрывались под мембранами. Но уже через месяц они должны были вооружиться клыками и когтями и начать убивать всё, что движется. Котёнок вцепился в мой палец. Боли не было. Низкое урчание и отдалённый не напоминало крик ярости, который издал его отец. дал суму локотёнка мне в руки и что-то промурлыкало второму зверьку. Это же малыш-тигр. Им нужно дать шанс выжить. Я хмуро покосился на неё, а котёнок продолжал грызть мой палец, пока не заснул у меня на руках. Дел была права. Я не осмеливался бы их убить. Жестокий старина тигр, профессиональный танцор меча. Я дотащил котёнка до своего бурнуса, осторожно уложил его на ткань, посмотрел, как он спит. из вырубился. Ваида, что ты будешь с ними делать? Делши катал о кончиком косы нос второго тигрёнка. Он удивлённо моргал и тихо попискивал. Мы повезём их с собой. Через Пенджу, недоверчиво переспросил я. Аида Баска, я знаю, что женщины всегда хотят кого-то нянчить, но пойми, что нам повезёт, если мы сами отсюда выберемся. Зачем ещё обременять себя парой песчаных тигрят? У нас нет выбора. она спокойно встретила мой взгляд. Ты убил их родителей, ты перерезал связь. Теперь ты в долгу перед ними. "А иды!" выругался я. "Путь я проклят за то, что связался с сумасшедшей женщиной с севера и её сумасшедшими северными принципами. И вообще, слушай, кажется, ты хотел убить самку, так что не надо делать из меня злодея". Глаза под бледными выгоревшими бровями горели сверхъестественным глубоким огнём. "Ты такой, какой ты есть, танцор меча. Неа вздохнул, признавая своё поражение. Ладно, сейчас мне нужно поспать. Обсудим всё, когда проснусь. Дел тут же прекратила дразнить котёнка. Ну ты же говорил, что мы только наберём воды и передохнём. И тут же точно. Но теперь я не смогу никуда поехать, пока не посплю. Она удивлённо посмотрела на меня. Баска когти песчаного тигра отравлены. Тигру достаточно лишь зацепить жертву, а потом он может спокойно дожидаться, пока яд парализует её, чтобы киска могла насладиться свежим мясом. Я показал ей своё бедро. В бассейне вода смыла кровь, но теперь горячие капли снова медленно стекали по ноге. След не глубокий, но лучше мне поспать. Так что, если ты не возражаешь, я едва не застанал, когда опустился на бурнус рядом с котёнком. Котёнок вздохнул во сне, и тут же через секунду я погрузился в запретье.